Грей надеялся, что это зрелище отвлечет от него внимание возможных наблюдателей. В темноте он пополз по зловонной канаве, опоясывавшей поселок, по направлению к Мерседесу. Дождавшись того момента, когда ближайший к нему вертолет ушел в сторону, он выбрался из зловонной канавы и, пригибаясь, побежал к джипу. В машину нужно было забраться очень быстро, поскольку, когда он откроет дверь, в салоне загорится лампочка, и его могут обнаружить. Ждать больше было нельзя. Оказавшись в западне между двух огней, Элизабет стала искать выход и нашла его. Открытое окно, всего в нескольких шагах от них. Толкнув Ковальски, она указала на него. «Вперед — Вперед! — прорычал тот. Она нырнула в окно и, крепко сжимая пистолет, неловко упала на грязный пол. Комната была совершенно пустой. Едва Элизабет успела откатиться в сторону, как на то место, где она только что находилась, с грохотом брякнулась туша Ковальски. В пол у ее ног ударили пули. Послышался топот ботинок. «Дверь!» — крикнула она. В стене напротив окна располагался низкий дверной проем, выходящий на другую улицу. Она и Ковальский одновременно выскочили наружу и столкнулись лицом к лицу с еще четырьмя солдатами. Окруженные со всех сторон Элизабет и Ковальский приготовились принять бой, но не успели они сделать и выстрела, как на их противников обрушился стальной шквал. Они инстинктивно подались назад. Один из солдат направил пистолет на атакующих, но в тот же миг стальной клинок обрушился на его запястье и отсек кисть руки с такой легкостью, как будто она была из пластилина. Другой упал на колени, схватившись обеими руками за горло, из которого фонтаном хлестала кровь. Через несколько секунд все четверо, иссеченные клинками, лежали на земле. Спасителями оказались трое мужчин — Эйп и двое жителей поселка. В руках у них было уникальное оружие, встретить которое можно только в Индии — уруми, знаменитый индийский меч-плеть. Обоюдо острое лезвие шириной около дюйма и длиной в полтора метра было столь гибким, что его можно было свернуть как пружину. Легкое движение запястьем, и лезвие распрямлялось воины носили такие мечи свитыми вокруг пояса. Отец, как-то показывал Элизабет, технику владения этим оружием, являющуюся составной частью боевого искусства Калорипайяту. «Идемте», — сказал Эйп, «Ваши друзья там». Он повел их обратно в поселок. Они шли причудливым путем, то обходя дома и хижины, то проходя сквозь них. Иногда, доходя до конца очередной постройки, Эйп хлистал мечом, чтобы либо ослепить, либо искалечить противника, прятавшегося за углом. Затем он и его соплеменники выпрыгивали, чтобы довершить дело. Ковальский наблюдал за этой бойней горящими глазами. — Если они обладают таким оружием, неудивительно, что их называют неприкасаемыми, — заметил он. — Попробуй прикоснись к такому. «Надо и мне обзавестись такой же штукой». После того, как Эйп в очередной раз наугад хлестнул своим мечом за угол, оттуда послышался удивленный женский вскрик. «Ой, прошу прощения», — проговорил индус. Из-за угла, прижав ладонь к щеке, появилась розаура. Из-под ее пальцев текла кровь. Увидев Элизабет и Ковальски, она округлила глаза от удивления. — Слава богу, я вас нашла! — воскликнула она. — Поспешим. Вся группа двинулась следом за ней. После нескольких минут блужданий по закоулкам деревни в конце очередной улицы их взором предстали два знакомых костра и лука, помахавший им рукой. Элизабет увидела и профессора, прятавшегося в густой тени позади цыгана. — Но где же Грей? Ответом ей было низкое рычание автомобильного двигателя, заработавшего на окраине поселка. «Приготовьтесь!» — велела Розаура, по лицу которой текла кровь. «Приготовиться к чему?» — мелькнула в мозгу Элизабет. Грей включил первую передачу и вдавил в пол педаль газа. Полноприводный автомобиль рванулся вперед и пушечным ядром пронесся между двумя кострами.